Урок второй. Здоровье и подсознание. Говорят, природные силы внутри нас — истинные целители болезней. Если бы в нас не было этой целительной силы, вряд ли нам бы удалось справляться с трудностями. Из древних духовных традиций нам известно, что здоровьем тела полностью управляет подсознание. То есть все функции организма, от дыхательной системы до пищеварения, центральной нервной системы и иммунной, находятся под бдительным оком подсознания. В повседневной жизни вы не задумываетесь о дыхании, пищеварении или кровотоке. Все эти функции выполняются автоматически. Если порезали палец, не задумываетесь об остановке кровотечения. В дело моментально вступает подсознание и приказывает телу сделать то, для чего оно было создано — исцелить само себя. Это работает в каждой системе, на любом уровне, во всем теле. Оно выполнит все, что прикажет ему подсознание. Идеальное проявление закона притяжения в действии, совсем как во внешнем мире, где ваши мысли привлекают людей, обстоятельства и события, чтобы в реальности отразить ваше желание. Подсознание тоже притягивает обстоятельства и события, которые влияют на здоровье вашего тела. Чтобы полностью осознать и оценить власть вашего подсознания, необходимо познакомиться с невероятным миром внутри вашего тела. Он целиком под вашим контролем. Ваше невероятное тело. Все клеточки вашего тела играют определенную роль. Они работают как единый механизм с одной единственной целью — жить. Некоторые из клеток — лидеры. Они руководят всеми рабочими клетками в своем регионе, органе. Например, в сердце, мозгу, печени, почках или легких. Но эти клетки-лидеры живут согласно иерархии, подчиняясь своему непосредственному начальнику подсознанию. Клетки-лидеры выстраивают работу остальных клеток таким образом, чтобы обеспечить порядок, гармонию и идеальную работу органа. Клетки-контролеры путешествуют по 60 тысячам километров кровеносных сосудов, поддерживая мир и порядок. При возникновении какого-либо нарушения, например, царапина на коже, они немедленно подают сигнал тревоги и подсознание приказывает соответствующей ремонтной бригаде поспешить на место. В этом случае первыми прибудут специалисты по свертыванию крови, чтобы остановить кровоток. Затем другое подразделение приступает к восстановительным работам, соединяя ткани и сращивая кожу. Если в ваше тело проникает посторонний, например, бактериальная инфекция или вирус, подсознание тут же маркирует его как чужака. В теле начинается проверка, в процессе которой выясняется, похож ли новый враг на предыдущих. Если совпадение найдено, подсознание немедленно уведомляет соответствующую группу атаки, чтобы уничтожить нарушителя. Если совпадений нет, на нарушителя открывается новое досье, после чего все атакующие команды ликвидируют незваного гостя. Группа, успешно уничтожившая нарушителя, фиксируется подсознанием. Если тот надумает вернуться, подсознание будет знать, с кем имеет дело и как с ним поступить. Если по какой-либо причине клетка вашего тела начинает менять свое поведение и перестает работать на благо организма, патрульные клетки передают сигнал подсознанию. Оно, в свою очередь, посылает спасательную команду. Та решает, что можно сделать — починить или уничтожить проблемную клетку. Если для восстановления необходимо лекарство, оно находится в вашей природной аптеке. Внутри вас работает целая лаборатория, которая может производить необходимые целебные вещества на благо вашего организма. Все клетки должны работать как одна команда — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на протяжении всей жизни. Их единственная цель — поддерживать жизнь и здоровье в вашем теле, где безостановочно работают 100 триллионов клеток. Все это множество клеток находится под управлением вашего подсознания. Чтобы осознанно управлять подсознанием и своими клетками, необходимо глубже изучить вопрос, как работает подсознание. Оно подобно компьютеру. В него загружено множество различных программ. Вы используете их с помощью собственных и чужих мыслей и убеждений. Этот процесс длится на протяжении всей вашей жизни. Все программы в подсознание заложили вы сами. И только формируя новые мысли и убеждения, вы сможете создать новую программу и отказаться от старой. Чтобы узнать, какие программы здоровья вы заложили в подсознание, определите, каких убеждений в этом контексте придерживаетесь. Это то, во что верите вы, а значит и ваше подсознание. Проверьте ваши убеждения. Возможно, вы привыкли считать «я легко простужаюсь», «у меня чувствительный желудок», «мне трудно сбросить вес», «у меня аллергия» или «в семье у нас всегда так». Это убеждения, а не факты, и они не приносят вам никакой пользы. Все, во что вы верите и чувствуете, будет правильным для вас, независимо от того, помогают вам эти убеждения или вредят. Подумайте, какие мысли помогают вашему хорошему самочувствию. Чем чаще вы будете это делать, тем быстрее позитивные мысли сформируют ваше новое убеждение о здоровье. Все они — просто повторяющиеся мысли, подкрепленные сильными чувствами. Что бы вы ни думали о своем теле на сознательном уровне, ваше подсознание тоже верит в это, потому что не обладает способностью рассуждать. Таким образом, ваше подсознание передает все ваши сознательные мысли и убеждения клеткам как прямой приказ. Подсознание не подвергает сомнению то, чему посвящены ваши мысли. Оно просто впитало каждую мысль и убеждение которые когда-либо у вас возникали. Работа подсознания и реакции ваших клеток на ваши мысли и убеждения — проявление закона притяжения внутри вашего тела. Если вы думаете или говорите «У меня всегда синдром смены часового пояса, когда я путешествую», ваше подсознание посылает клеткам команду И тогда они выполняют соответствующие инструкции и вызывают симптомы сбитого режима. Если считаете, что у вас проблема с весом, подсознание приказывает клеткам реагировать соответствующим образом. Принимая ваши сигналы за истину, тело будет удерживать избыточный вес, пока вы не измените убеждение. Если боитесь подхватить болезнь, Клетки получают соответствующее сообщение и тут же начинают транслировать симптомы заболевания. Разумеется, верное и обратное. Когда верите, что справитесь с недугом, в это верит и подсознание, и, следовательно, приказывает клеткам восстанавливать здоровье. Одна моя близкая и знакомая большую часть жизни страдала от различных видов аллергии. Худшей из них была реакция на тепло которая начиналась с зуда в руках и в итоге распространялась на ноги и другие части тела. Знакомая решила, что у нее одна из форм экземы, но ее друг предположил, что болезнь может оказаться серьезной и посоветовал ей пройти обследование. После многочисленных анализов врач сообщил, что она страдает аутоиммунным заболеванием печени, и как его лечить — неизвестно. По сути, ее иммунная система атаковала совершенно здоровые клетки и ткани, ошибочно полагая, что они больны. Это спровоцировало накопление токсинов в печени, что в перспективе могло грозить печеночной недостаточностью и трансплантацией. Будучи хорошо знакомой с законом притяжения, она понимала, что причиной ее недуга стали мысли и убеждения о здоровье а ее иммунная система просто действовала в соответствии с ними. Чтобы восстановить здоровье, женщине необходимо было изменить свои мысли, сознательно и подсознательно, вплоть до клеточного уровня. Однако ее беспокоило, что она не может просто переключить тумблер и понять, что здорово ⁇ это мало походило на правду. Чувствовала, что должна дать телу и подсознанию то, что, по их искреннему убеждению, обеспечит ей здоровье и хорошее самочувствие. Женщина решила кардинально изменить рацион. Отказалась от всех обработанных продуктов и решила пить соки только из свежих органических фруктов и овощей. Новую диету она усилила питательными мультивитаминами. Ее врач отнесся к этому скептически и сказал, что между диетой, витаминами и конкретным заболеванием не существует никакой взаимосвязи. По правде говоря, он уже готовился вносить ее в список ожиданий на пересадку органов. А она продолжала пить поливитамины и соки собственного приготовления. Через несколько недель на осмотре результаты анализов крови на функцию печени показали значительное улучшение. Анализы, которые она делала в течение следующих нескольких месяцев, подтверждали тенденцию. Ее врач был поражен и твердил: Что бы ты ни делала, продолжай, не останавливайся. Разумеется, она изменила свои убеждения. Соковая диета действовала как плацебо, чтобы дать ей почву для новых мыслей. Изменив мысли, она взяла под контроль сознание и иммунную систему, чтобы победить неизлечимую болезнь и исцелить тело. Будем же благодарны за нашу совершенно здоровую печень. Эффект плацебо. Возможно, вы слышали об эффекте плацебо в медицине. Это прекрасный пример власти подсознания над исцелением. Всякий раз, когда фармацевтическая компания хочет доказать эффективность новейшего препарата, она набирает пациентов-добровольцев и делит их на две группы. Одна проходит настоящую терапию, а другой дает плацебо — сладкую пилюлю или поддельный препарат, не имеющий лечебных свойств. Ни тем, ни другим не говорят, получают ли они настоящее лекарство, способное лечить. К большому сожалению, фармацевтов у группы, получающей плацебо, часто улучшается здоровье, а симптомы слабеют или исчезают совсем. Когда пациенты искренне верят, что сладкая пилюля — это настоящее лекарство, их подсознание дает клеткам организма команду излечить все симптомы болезни. Поразительные результаты эффекта плацебо регулярно демонстрируют силу воздействия убеждений на наше тело. Ваши клетки — самые верные подданные, которые беспрекословно служат вам. И поэтому все, о чем вы думаете и во что верите, становится законом вашего тела. Если верите, что старение, ухудшение самочувствия или болезнь неизбежны, так и произойдет. С другой стороны, если хотите чувствовать себя так же хорошо, как в детстве, дайте своим клеткам команды, «Сегодня я чувствую себя потрясающе. У меня столько энергии. У меня отличное зрение. Я могу есть все, что захочу, и поддерживать свой идеальный вес. Каждую ночь я сплю, как младенец. Чувствую себя так же хорошо, как в детстве». Да, вы можете выбрать чувствовать себя молодым и не ощущать возраст. Это не более чем убеждение, которое вам внушили и программа, которую задали своему телу. Вы можете менять команды, которые отдаете, изменив то, во что верите. Совершенно новое тело. Если вам еще раз нужно убедиться в том, что представление о старении существует только в вашей голове, вспомните, что нам говорит наука. Мы получаем новое тело за очень короткий промежуток времени. Каждую секунду создаем миллионы новых клеток и избавляемся от старых. Некоторые части нашего тела обновляются каждый день. У других этот процесс занимает месяцы, третьи тратят на это годы, но если все наше тело обновляется за несколько лет, как доказано наукой, почему же происходит дегенерация и старение? Причина тому — мысли, и внимание, которое мы им уделяем. По возможности выбросьте эти мысли из сознания и знайте, что вашему телу всего несколько месяцев, несмотря на количество отмеченных дней рождения. Хочу рассказать вам, как сама преодолела негативные убеждения о старении и использовала тайну, чтобы вылечить зрение. Прежде чем познакомиться с этим великим знанием, я носила очки около трех лет. Однажды ночью, изучая и погружаясь в глубины тайны, я поймала себя на том, что тянусь за очками, чтобы лучше видеть строки в книге. И тут я замерла. Осознание того, что я сделала, поразило меня словно удар молнии. Я слышала, что с возрастом зрение ухудшается. Наблюдала, как люди держат текст на вытянутых руках, чтобы прочитать его. Я думала о том, что зрение ухудшается, и в результате Получила это в реальности. Ненамеренно, но я сделала это. И тут вспомнила, что могу изменить ситуацию. Сразу представила, что вижу так же ясно, как в 21 год. Я вспомнила себя в ресторанах, самолетах, за компьютером, читающей без особых усилий. Снова и снова я повторяла «Я вижу ясно. Я вижу ясно». Меня переполняло чувство благодарности и восторга от того, что у меня снова прекрасное зрение. Зрение восстановилось за три дня. Теперь у меня нет очков для чтения. Я вижу прекрасно. Я не заметила, что это заняло три дня, потому что знала, все было решено в тот момент, когда я сделала выбор. Четко верила и ощущала, Вселенная уже сделала это для меня. Мне понадобилось три дня, чтобы привыкнуть к ясному зрению. Я воспользовалась предоставленным мне выбором, и у меня не было никаких сомнений в его правильности. Именно благодаря такому настрою мое зрение прояснилось спустя три дня. Доктор Бен Джонсон, один из учителей тайны, услышав мою историю, сказал, «Ты понимаешь, что должно было произойти с твоими глазами?» если все случилось буквально за три дня. «Нет, и слава богу, эта мысль вообще не приходила мне в голову», — ответила я. «Просто знала, что могу сделать это, и быстро». Иногда чем меньше информации, тем лучше. Восстановление зрения казалось мне сущим пустяком. На самом деле, я рассчитывала, что все произойдет за одну ночь, поэтому три дня не стали для меня чудом. Используя подсознание, чтобы привить новые убеждения, вы можете наполнить себя здоровьем и счастьем на всех уровнях, даже на тех, о которых не думали раньше. Вы можете и должны быть полны сил и радости, чтобы каждый день лучиться жизнелюбием. Я напоминаю вам об этом, чтобы вы начали ломать границы своего воображения и перестали лишать себя полноценных здоровья, счастья и жизни.